ТГБ Продакшн представляет Ольга Иванова Затерянная между мирами Книга первая в поисках судьбы Глава первая Навижу свадьбы!» «Ты совсем сбрендила?» Не успела я переступить порог ЗАГСа, как ко мне, полыхая негодованием, подлетела Маша. Ярко-бирюзовое платье, купленное по такому важному случаю, ладно облегало ее изящную фигурку. На медно-рыжей головке мудреная прическа, а хорошенькая, почти кукольная личика доведено до совершенства искусным макияжем». В общем, к роли а она подготовилась ответственно. «Привет, подружка!» — криво усмехнулась я, проигнорировав ее вопрос. «Что ты вытворяешь?» — перешла на шепот Маша. «Не понимаю, о чем ты!» — невозмутимо повела плечами. Ее тонкие пальчики тут же ухватились за мое запястье, увлекая куда-то за собой. Оказалось в туалет. «Что это за вид?» — Маша развернула меня к зеркалу. Ее уже начало потряхивать от возмущения, а на щеках проступили красные пятна. «Нормальный вид!» — протянула я, равнодушно рассматривая свое отражение. Глухое черное платье, темные волосы собраны на затылке в пучок, еще шляпка есть, тоже черная, и даже светло-серые глаза, словно не желая выделяться на фоне этой выпячиваемой черноты, приобрели оттенок графита. «То есть ты считаешь нормальным явиться на свадьбу в наряде для похорон?» «А разве я пришла на свадьбу? Нет». «Как раз-таки на похороны. Похороны моей несостоявшейся любви». Я с напускным спокойствием выдержала осуждающий взгляд подруги. «Катька, все-таки ты сумасшедшая!» Убито прошептала она. «И себя изводишь, и другим жить не даешь». «Саша пригласил тебя на свадьбу как близкого друга». Искренне желая поделиться своим счастьем, а ты решила устроить ему этот глупый спектакль с траурным нарядом и даже букет не принесла. Извини, по пути не попался цветочный магазин, а так купила бы пару гвоздичек. Дура! Не выдержав моего углубления, взвилась Маша. Дугоманисты, «Да наконец, Саша женится, он не твой, понимаешь, и никогда им не был. Последние слова обожгли меня своей правдой, причинив острую боль. Я знаю, он не мой. И никогда им не был, но не могу с этим смириться. Не могу смириться. Знаешь что, Катя? В голосе Маши появились стальные нотки. Несмотря на то, что мы подруги, я считаю тебе не место на этой свадьбе. Уходи, не порти людям праздник. Ты права, медленно кивнула, Я уйду, только попрощаюсь с нашим женихом. «Не смей!» — встревоженная Маша попыталась меня остановить, но я лишь отмахнулась от нее, стремительно покинув туалет. Меня сразу же поглотила разноцветная толпа гостей и пришлось лавировать в море букетов, шариков и прочей свадебной мишуры. «Саша!» — окликнула я, когда все препятствия были успешно преодолены — а перед глазами маячил знакомый белобрысый затылок. «О, Кать, привет!» Он обернулся почти мгновенно. «Хорошо, что пришла». Его улыбка была широкая и бесконечно счастливая, но не стоило питать иллюзий. Она предназначалась не конкретно мне, а всему миру. Если бы сейчас на моем месте стоял наш сосед-пьяница, дядя Веня, эта улыбка не потеряла бы и талики сияние. «Привет!» Я тоже попыталась улыбнуться, хотя это казалось почти невозможным. Еще более невозможным оказалось не смотреть в сторону белоснежного вороха кружев, в которых утопала стоящая рядом невеста. «Можно тебя на минутку?» «Если только на минутку», — пожал плечами не мой жених. «А то нас вот-вот позовут в зал». Мы отошли в сторону, и Саша, привалившись плечом к стене, торопливо спросил... О чем разговор? Но я медлила. Стояла и просто глазела на него, впитывая в себя каждую черточку его лица. Хорошо, что додумалась надеть туфли на высоких каблуках. Теперь я была почти одного роста с ним и могла насладиться всем, что так любила. А любимым было все. И прозрачно-голубые глаза, чуть надменные и горделивые, но от этого еще более притягательные. И высокий лоб всегда будто чуть нахмурившийся и прямой, как по греческому канону нос, и жесткий, выступающий вперед подбородок, и даже едва заметные круги под глазами, за которые его друзья в шутку прозвали «рыцарь печального образа». Я же считала, что эта деталь придает его образу еще больше аристократизма и благородства. Да, для меня Саша был самым настоящим принцем. «Так что ты хотела?» Вновь нетерпеливо спросил он, с тревогой поглядывая на дверь зала регистрации. И я вдруг растерялась. Вся моя бравада куда-то улетучилась, и я выпалила совсем не то, что хотела изначально. «Помнишь, когда-то, когда мы только познакомились, ты обещал, что всегда будешь меня защищать и помогать?» Саша удивленно сморгнул. «Помню. Наверное. Это ж в классе третьем было, так?» «В четвертом». Поправила я. «У тебя что-то случилось, да?» Озарила Сашу. «Тебе нужна моя помощь?» «Нет. Я начала злиться на себя за то, что не могу правильно выразить мысль, а следом и на Сашу за то, что тот не может понять все тонкости моих душевных переживаний. Хотя да, случилось». Последнее слово прозвучало более решительно, а потом, собрав всю волю в кулак, «наконец, произнесла». Я люблю тебя. Что? Взгляд Саши по-прежнему блуждал в районе заветной двери, а мое признание он, похоже, даже не расслышал. Я люблю тебя, повторила громче. Шурик, твоя очередь. Оклик кого-то из друзей вновь оторвал внимание Саши от меня, и теперь уже безвозвратно из зала бракосочетания вывалилась возбужденная компания во главе с новой ячейкой общества тем самым освободив место для священного ритуала следующей паре. Улыбка Саши стала еще шире, но при этом взволнованней. Он все-таки повернулся ко мне и, схватив за плечи, легонько встряхнул. «Я тоже люблю тебя, Юрковская, ты очень хороший друг». «Но я тебя люблю не так, однако мой надломленный стон уже никто не слушал». «Пожелай мне удачи, все-таки я первый раз женюсь». Напоследок весело прокричал Саша, и дальше я видела лишь его удаляющуюся спину. Гость, заходивший в зал последним, похоже, перестарался и захлопнул дверь с таким грохотом, что все, кто остался в вестибюле, синхронно вздрогнули. Для меня же эта захлопнувшаяся дверь стала личной гильотиной. Раз — и отрубили голову. Раз — и сердце разбито одним небрежным движением. Разбито навсегда. Медленно, как сам Намбула, я пошла к выходу. Теплый майский ветерок тут же рванул мне навстречу, не догадываясь, что меня уже ничто не может согреть. Хотелось одного, поскорее сбежать из этого ненавистного места. Однако сил хватило лишь дойти до ближайшей скамейки, на которую я и рухнула, как подкошенная. Потом сорвала с себя неудобную шляпу, и без сожаления отправила ее в мусорную корзину, стоящую рядом. А ведь Саша даже не обратил внимания ни на эту чертову шляпу, ни на мой эпатажный наряд, который я надела назло ему же. Назло. Опять назло. Вся моя сознательная жизнь, начиная лет с пятнадцати, была заполнена лишь этим назло, чаще всего глупым и бессмысленным, но я не знала, как жить иначе. «Не знала и все. Как сделать так, чтобы Саша был только моим, чтобы я снова стала для него той девочкой, которую он защитил от нападок одноклассников и пообещал, что и впредь придет на помощь? Только позови!» Я перевелась в их класс в конце младшей школы. Но принять меня в свой микромир ученики не спешили. Даже не знаю, за что на меня так ополчились – Училась нормально, не была ни заучкой, ни двоечницей. Одевали меня родители на уровне, во внешности тоже не было явных изъянов. Старалась быть со всеми дружелюбной, с радостью шла на контакт. Только все равно нашли те, кому я пришлась не ко двору, и пытались настроить против меня весь класс. И только Саша, который имел непререкаемый авторитет, смог поставить моих обидчиков на место» а потом еще долгое время опекал меня. Так, благодаря ему, я постепенно влилась в коллектив, завела подруг и друзей, неприятные дни забылись, а Саша по-прежнему был где-то рядом, и я думала, так будет всегда. Нет, тогда я еще не влюбилась в него, просто радостно было осознавать, что есть мальчик, готовый защитить меня и прийти на выручку в любое время. Эдакий мой личный рыцарь, Благородный, отважный, справедливый. Но все изменилось с наступлением так называемого пубертатного периода, когда все мысли, поступки и действия подчинены только гормонам, а те, кто еще вчера играл в машинки и куклы, сломя голову, летят навстречу взрослой жизни и пытаются вкусить все ее запретные плоды как можно быстрее. Так случилось и со мной. Вернее, с Сашей. Мои розовые очки разбились в дребезги, когда в девятом классе я узнала, что у него появилась девушка. «Ну как девушка? Думаю, в любой школе и во все времена есть две-три старшеклассницы, которые помогают неоперенным юношам-птенчикам превратиться во взрослую птицу, то бишь мужика. Редко кому отказывают». Поэтому, если кто-то из парней спешит поскорее распрощаться с презираемым детством, то милости просим. Была и у нас одна такая. Таня Быкова. Училась на год старше. Нет, девочка была довольно милая, со стройной фигуркой и хорошеньким личиком. Училась даже неплохо, да и не всех брала под свою опеку. А только симпатичных мальчиков и только из хороших семей». На всяких нищебродов и алкоголиков, как говорила она сама, не разменивалась. Ботаники тоже были не по ее части, а вот Саша пришелся по вкусу. Именно тогда я первый раз осознала смысл выражения «Земля уходит из-под ног». Прочный и устойчивый до этого мир пошатнулся, а мой Саша вдруг стал принадлежать другой Сначала я отказывалась признать, что меня это волнует, что сердце разрывается совсем не от ревности и слезы, застилающие глаза, никак не связаны с тем, что он перестал замечать меня и все больше времени проводил в чужой компании. К счастью, эпоха Быковой скоро закончилась, и я уже было вздохнула с облегчением, но возмужавший Саша нашел себе другую девушку, только на этот раз милую и скромную, из параллельного класса. И, казалось, увлекся ею всерьез. Я же поняла, что у меня тоже все всерьез, и Саша необходим мне, как воздух. Не зная, как вернуть его внимание, я стала ярче одеваться и краситься, придумывала тысячу поводов, чтобы обратиться к нему за помощью, даже следила за ним из-за угла время от времени, но тщетно. Саша видел во мне лишь свою одноклассницу и подругу детства. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия. Я принялась кокетничать со всеми его приятелями, а однажды на дискотеке, увидев, как он целует свою девушку, впала в такое отчаяние, что сама подарила свой поцелуй его лучшему другу Костику. Это было моё первое осознанное назло которое, естественно, не привело меня к желаемой цели. Зато за ним последовало второе назло. Я согласилась встречаться с Костиком, который, оказывается, давно был ко мне неравнодушен. Так я вновь вошла в круг близких людей Саши, пусть и в роли девушки, его друга. Теперь мы часто бывали вместе, и даже иногда он делился со мной своими личными проблемами, Я же лелеяла надежду на то, что скоро, совсем скоро, осталось подождать еще чуть-чуть, и Саша наконец поймет, что я, я та единственная, которая нужна ему. Но до окончания школы у Саши сменилось еще несколько девушек, а я так и осталась в зоне дружбы. С Костиком рассталась на выпускном сама» тем более, что наши отношения так и не стали по-настоящему близкими и серьезными. Зато понеслась, сломя голову, поступать в тот же институт, что и Саша. У меня всегда была склонность к языкам, но я стала учиться на инженера. Сама удивляюсь, как мне удалось получить диплом, пусть и весь заполненный тройками. За время учебы в институте совершила еще два крупных назло. Первое — отдала свою девичью невинность, долгие годы хранимую для Саши пьяному однокурснику из общаги. Решилась на это, потому что поняла, Сашу моя девственность совершенно не интересовала. Зато он с удовольствием лишал ее других студенточек с младших курсов. До сих пор с омерзением вспоминаю, как терпела то болезненное елозанье внутри своего тела, и задыхалась в алкогольных парах, источаемых моим первым мужчиной. А после всего долго стояла в душе, пытаясь смыть с себя запах чужого пота. Самое обидное, что Саша был свято уверен, что моя личная жизнь так же бьет фонтаном, как и его. Поэтому нисколько не смущался обсуждать со мной свои очередные любовные похождения. После одной из таких историй, Я и сотворила свое самое идиотское назло. Наглоталась таблеток. К счастью, то ли доза оказалась слишком мала для того, чтобы распрощаться с жизнью, то ли таблетки были не те. Но я просто проспала целые сутки, а потом несколько недель мучилась с желудком. Об этом моем назло знала лишь одна Маша, которая, высказав весьма в форме «все, что думает обо мне и моей дурости», Взяла с меня слово, что я забуду о своей любви к Сашке навсегда. Такого я, конечно, пообещать не могла, но сказала, что постараюсь и старалась, честно старалась держать свою любовь в узде. Но только до того момента, как получила приглашение на Сашину свадьбу. И вот сегодня совершила очередное назло. «На этот раз точно последнее, ибо дальше уже смысла чудить не было». «Или все же не стоит терять надежды?» «Она, как говорят, умирает последней, да и брак — дело ненадежное». «Опять же говорят, в мае лучше не жениться, будешь маяться всю жизнь, так что, может, еще разведутся». «Добрейшего денечка!» — прокряхтел кто-то рядом. Я нехотя повернула голову. Посмотреть, кто это осмелился вклиниться в мои мечты, у которых только-только стали пробиваться новые крылышки. Какой-то старичок, невысокого роста, щупленький, в забавном клетчатом пиджаке поверх белой водолазки и почему-то в джинсах. Из-под приплюснутого берета выбиваются старомодные бакенбарды, нос картошкой, а в васильковых глазах пляшут веселые искорки» и самая выдающаяся деталь — трость с полированным набалдашником в виде головы то ли волка, то ли медведя. «Здравствуйте!» — отозвалась я, подозрительно поглядывая на незнакомца. «Не возражаете, если присяду рядом?» Тот улыбнулся, прищурившись. «Конечно, присаживайтесь!» Я попыталась за вежливостью скрыть зарождающееся недовольство, и почему он выбрал именно мою скамейку — «Погодка сегодня отличная», — протянул старичок, усевшись. «Смотрите, какое небо голубое, и листья еще такие яркие, незапыленные. Москва весной особенно прекрасна». «Да, действительно», — пробормотала я в ответ, параллельно обдумывая план побега. «Ох, простите, забыл представиться», — вдруг спохватился собеседник. «Карл Генрихович». «Очень приятно, Катя», — выдавила я улыбку. «А что же вы, Катенька, в такой чудный весенний день грустите?» — не унимался старик. «Или не с кем его провести?» Последний вопрос заставил меня дернуться и отвести глаза, проговорив в сторону. «Просто иногда хочется побыть одной». Старичок на это протяжно вздохнул, а потом выдал нечто странное. «Бедная, бедная девочка. И такая глупая. Выдумала себе любовь, поверила в нее, а потом сама в ней и запуталась. У меня что-то неприятно защекотало в груди, и я осторожно уточнила. «Вы сейчас о ком?» «О тебе, Катюша». А ком же еще?» — снова вздохнул Карл Генрихович. «Извините, но тогда я не понимаю, что вы имеете в виду». Мой голос стал жуще, зато сердце принялось биться, как сумасшедшее. «Все ты понимаешь», — вновь улыбнулся старик. «Только не хочешь этого признавать. Даже себе не хочешь признаться, что ошиблась, что это и не любовь вовсе» а обыкновенное чувство собственничества. «Да как вы можете так говорить?» — Взвилась я. «Вы же ничего не знаете обо мне, не знаете о том, как сильна моя любовь». «Это ты еще ничего не знаешь о любви», — покачал головой Карл Генрихович. «Любовь — это не доказывать кому-то, что ты лучший, и тем более не делать чего-то назло, вопреки». «Не калечить свою и чужую жизнь в угоду неких эгоистичных порывов. А не задумывалась ли ты, что этот парень, который как раз сейчас женится?» Старик махнул тростью в сторону Закса. «Возможно, и не твоя судьба». Теперь я просто не могла найти нужных слов для достойного ответа, а просто хватало ртом воздух, которого вдруг стало катастрофически не хватать. И лишь одна мысль металась в голове. «Откуда? А Откуда этот старикашка столько знает обо мне? Кто ему рассказал про меня и Сашу?» А тот продолжал поучать меня. «А что, если тебе по судьбе предназначен другой человек, но из-за своей выдуманной любви ты не сможешь его разглядеть?» «Я не верю в судьбу. Мне, наконец, удалось немного выправить дыхание». «Это во-первых. А во-вторых, признавайтесь, Карл Генрихович, кто вас ко мне подослал? Мои родители или Маша? Вы ведь психолог, да? Хотите вправить мне мозги? Тогда зря стараетесь. Я все равно...» «Катя, Катя», — покачал головой старик, глядя на меня, как на неразумное дитя. «Никто меня к тебе не поцелал». Я просто увидел грустную девушку и захотел ей помочь стать счастливой. «Я не верю вам!» Я закинула сумку на плечо, намереваясь уйти и тем самым прекратить этот безумный разговор с подсадной уткой. А то, что он подослан, я уже не сомневалась. «Подожди!» Карл Генрихович неожиданно протянул мне некий предмет, похожий на крестик. «Возьми хотя бы это!» «Что это?» Я недоверчиво покосилась в сторону незнакомой вещи. «Просто небольшой амулет. На счастье!» Выражение, которое промелькнуло в глазах старика, показалось странным, но я сама, не ведая зачем, послушно взяла крест. «Вот и хорошо!» — улыбнулся он и вдруг снова показал в сторону Закса. «Смотри, вон тот парень!» На крыльце действительно показалась знакомая толпа. Сияющий Саша нёс на руках свою, теперь уже, жену. Весело хлопали пробки от шампанского, приглашая отметить свершившееся событие. Гости сбивались в кучки, чтобы запечатлеться на праздничных фото. «Видишь, как он счастлив!» Словно издалека донесся до меня голос Карла Генриховича. «Это потому, что он уже встретил свою судьбу, и это не ты». «Это не я». Мне казалось, что я смирилась с этим в минуту, когда не услышала ответ на свое признание, но я ошиблась. Осознание реальности, горькое и безысходное, настигло меня только сейчас, при виде искреннего счастья возлюбленного. Горло сдавило спазмом от накатывающих рыданий, а глаза заволокла пелена из слез. Я сорвалась с места, и ноги понесли меня вперед, не разбирая дороги. Бежала, давясь плачем и ничего не видя перед собой. Опомнилась, лишь когда почувствовала, что в ладонь врезается что-то острое. Амулет, подаренный стариком. И в ту же секунду увидела, что стою в самом центре оживленного перекрестка, а на меня несется автомобиль. Последнее, что я запомнила, были чьи-то крики и жуткий визг тормозов. Вокруг вспыхнул яркий свет, и я стала падать куда-то в бездну, пока мое сознание окончательно не отключилось.